Глава четырнадцатая. Ты не хочешь мне ничего сказать? Рид должен был, но не хотел. Вызов к начальству случился в девять утра следующего дня, позже, чем он рассчитывал, быстрее, чем он желал. Джон Сиблинг, исполняющий обязанности Дрейка в отсутствие последнего, смотрел на множество экранов, где похожая на карту подземного метро расположилась схема коллаборации энергетических каналов. Не просто догадался. Понял наверняка. «Знаешь, я пару часов ее складывал», — спокойно пояснил тем временем Джон. «И если бы не случайный запрос, вообще не наткнулся бы на отклонение. Тонкая работа». Комплимент, похожий на приговор. Но Сиблинг не злился. Комиссионеры вообще редко злились. «Ты ответвил множество частей от центрального луча». Провел их через различные отделы и использовал на рабочем месте, чтобы пробить экран на землю. Сканер в режиме реального времени, визуальный и аудиальный. Хочется спросить, для чего? Он активен у тебя почти двадцать четыре часа в сутки. Ты хотя бы время работать при этом находишь? Герхерварт молчал. Сейчас за любое неверное слово его могут отстранить, закрыть доступ, запретить вход в отдел, и начнется война. Никому невидимое его и системы, потому что к прежнему состоянию он вернуться не сможет, не захочет, и потому только вперед, только правда. Твоя очередь говорить. Серо-зеленые глаза Сиблинга ничего не выражали, но любопытство в словах сквозило. Продолжался и невидимый скан Полейварда. И я стал нестабелен. Этот Джон видел и сам. Причина? Чувство, какого рода, что повлияло причиной отклонений? Молчал Рид так долго, что взгляд напротив стал прохладным. Один комиссияр способен надавить на другого, но не в случае, когда наращен панцирь из стального упрямства. Цель того стоила. Варт как корабль сбитый с форвартера уходил все дальше в сторону. и для возвращения ему требовался тягач, от которого он был готов отстреливаться. Джон это ощущал. Чувство. К человеческой девушке. А дальше была пауза, размером в бесконечность. И в этой паузе смешалось удивление, беспокойство, неслышный вздох, свинцовая тяжесть и даже капли растерянности. Некоторые вещи просто случаются, и от этого уже не уйти. Кто их? которую ты недавно провожал на землю, оказывается, Сиблинг отследил все концы, не мог этого не сделать. Да, и повисшее в воздухе слово с смыслом, похожее на дерьмо, дерьмо, потому что ты понимаешь, как мало шансов у тебя с ней на успех, понимаешь, что методы адаптации не выведены, что тебе, скорее всего, придется от нее отказаться. Отказываться Рит не хотел. У вас. Он должен был использовать этот аргумент. Джон перебил недослушав. У меня Яна, да, с землей. Только ты пойми, она один случай на миллиард со сбитым молнией фоном. Невозможно повторить. Бернарда Удрейка. Сиблинг смотрел тяжело. Знаешь, что ему пришлось сделать, чтобы она смогла его коснуться? Тема была интересна Риду как ни одна другая. Вся информация по ней была закрыта. Заместитель отвернулся к окну, сложил руки на груди. В ярком утреннем свете экраны казались блеклыми, хотя то была иллюзия, их яркость варьировалась мыслными командами по желанию. Ее разорвала на куски на уровне F в прямом смысле взрывом. По позвоночнику Рида потекла неприятная волна. Они все помнили времена, когда после уничтожения F уровни вздрагивали от судорог. Дрейк тогда был на грани решения уничтожить все, что создал. Он собрал ее по частям, на атомарном уровне, смешал с собой, а место, куда он ходил для того, чтобы вернуть ее душу, даже называть не стану. Не смогу. Ты этого хочешь для нее? Для своей потенциальной девушки? Рид слышал, понимал, но не желал что-либо воспринимать по отношению к себе. Наверное, Джон был прав, рационален, лаконичен, но Герхерварт оставался сознательно глух. Он желал не постежимыми и обходными путями продолжать верить. Адаптация. Ему опять не дали сказать ни слова. Адаптация. Теперь Джон смотрел, упершись обеими кулаками в стол. Помнишь Леронов? Леронов Рид помнил. Существа небольшого размера, похожие на смесь варана и человека, глаза выпуклые, вертящиеся, арты совсем как у людей, хоть и не говорящие. Мутанты одного из миров, которых в лаборатории использовали для апробации той самой адаптации к фону комиссионеров. Использовали неудачно. Герхерварт как-то спустился на нижний этаж, чтобы передать документы, и надолго запомнил лежащих за стеклом существ, чья кожа стала бледно прозрачной, проявив на висках сеть звеньев, запомнил кровавую пену у их ртов, бордовые пузыри, застывшую радужку глаз. Хочешь провести этот эксперимент с Ингой? Рид почувствовал, что его только что ударили. что невидимый кулак Джона проник сквозь триста защитных слоев брони и вписался в самое сердце, оставив чувствительный подтек. Видеть Ингу в кровавых пузырях он не хотел, только не на ее виске, это сетка из синюшных вен. Но надежду выпускать из рук все равно, что обрывать кожу с ладоней наждачкой. И нет слов. Упрямство осталось, решимость тоже. Но сотряс основания Хук Джона болезненно, неприятно. Нет, Варду не говорили, ты наказан, отстранен, не выговаривали и не приговаривали, но он все равно чувствовал себя как человек, теряющий под ногами почву. Я могу идти. Время все расставит на свои места, даже если оставит им сынгай на двоих одну чашку кофе или чуть больше. Сиблинг не останавливал и не перекрывал выход, но качал головой. Я не прошу тебя ее забыть. Для нас это сложно. Но скажи мне, сколько раз ты ее видела? Ответ как контрольный выстрел самому себе в висок. Один. Один. И ты уверен, что ты для нее не блаш? Второй удар, прошедший броню насквозь. Ответить нечего. Ты ведь понимаешь, стресс-ситуация. Ты для нее был и палачом, и возможным спасителем. Хольст-синдром. Синдром, когда жертва видит в палаче Бога. Джон умел бить, и удар он наносил точечные, ощутимые. Но Варт лишь плотнее сжимал губы. Наверное, они уже превратились в полосу. Веди, конечно. Только ответь себе на вопрос. Сколько боли ты готов ей причинить опытами? Готов ли умертвить ее ради возможного счастья, когда шанс на благополучный исход и на то, что она после экспериментов останется жива, очень мало? Сказав «мал», Сиблинг был очень щедр, как барин, отмеривший килограмм конфет вместо одной ириски. Но Герхервард смысл уловил. Он уходил с каменным лицом и нутром. У него не забрали экран, его не отстранили от работы и не запретили доступ в отдел. Все остальное — время. Шагая по коридору, он давно не чувствовал себя так, как теперь. Логику любого из людей он давно послал бы нахрен, но логику Сиблинга не мог. Стереть бы ячейку, куда вписались его слова про Хольс-синдром, про стресс, про... «Мистер Герхервард?» «Только не она». Менее всего он сейчас хотел видеть перед глазами пример того, что возможно никогда не сможет иметь сам женщину. И вот она как специально, чтобы показать ему, как много можно потерять. Вторая половина Дрейка, Бернарда, цветущая, красивая, довольная жизнью здесь в реакторе, куда Инга возможно никогда не ступит. Он остановился из уважения и субординации, хотя желал просто идти далеко, как можно дальше отсюда. Да? Вы сейчас случайно не на парковку? Она смотрела проницательно и не могла не заметить того, что он только что из кабинета начальства. На парковку? Ему, наверное, в отдел. Только работать сегодня будет сложно. Он, увы, не сможет сосредоточиться. Скорее домой, опять ставить тонкие тела на восстановление контрольных значений. Удары Джона быстро не пройдут. Я... Он сам не знал, куда ему нужно, ощущал себя как робот, из-под которого только что выбили плавучую платформу. Может, подвезете меня в западный район, если вам по пути? Он должен выдохнуть, подумать, должен собрать собственную логику воедино, дать себе понять, что не все потеряно, должен вернуться к рациональности. И да, наверное, она права. Ему лучше проехаться. Стены реактора сейчас не в радость. Хорошо. ответил коротко и она зашагала с ним рядом. Он потерялся в собственных мыслях уже в машине, не заметил даже, что не завел мотор, что сидит, смотрит в мокрое от дождевых капель окно, забыл про пассажирку, про то, что должен куда-то ехать. Кажется, Сиблинг случайно задел в его голове пару проводов. Очнулся, когда кто-то тихо позвал: мистер Герхерварт, Рид. поправил автоматически. Даже если у него ничего не получится с личным счастьем, Бернарда не причем. Рид. Снаружи капала, снаружи было свежо, а ему душно. Можно спросить вас о личном? Он молчал. Сибельнку уже спросил, а после объяснил, начинать заново ни к чему. Но его молчание восприняли положительно. Скажите, у вас катаинге чувство? Они сговорились этим утром? Больная для него тема, слишком чувствительная, а он и так разворожен, разъят по частям, как после взрыва. Ему бы первоначальные щели заделать, прежде чем принимать на себя второй удар. Вы ведь говорили с Джоном, да? Она видела, она все знала, к чему вопросы, и видела даже что-то по его глазам, чего обычный человек видеть не мог. Рид смотрел на пассажирку честно, не прятался, не таился, но и душу не изливал. Он сказал вам что-то плохое? Ей какое дело? Ей вроде бы куда-то нужно было ехать, но почему-то сам открылся рот. Наверное, дело было в ее теплоте, в искреннем участии. Сказала, что я для нее блаш. Не верьте. Вам откуда знать. Он должен был на нее злиться, хотеть этого, но не мог. Сигнализировала сбоеми внутренние системы, как у авианосца после атаки. Понял, что если не спросит сейчас, не спросит уже никогда. Это правда, что Дрейк вас. собрал по частям для того, чтобы коснуться. Она, кажется, читала его мысли. Правда? Я была мертва, совсем, или нет? Теперь не разобрать. Значит, правда. Лучше бы не спрашивала. Только вы не сдавайтесь. Он не удержался, посмотрел на нее еще раз, на ее светлый взгляд. Эта девчонка лучилась непонятной лёгкостью и счастьем, так будто сидела не рядом с мрачным попутчиком, а среди садовых цветов, над которыми порхали беззаботные бабочки. Тёплая, женственная, мягкая. Она излучала свет, и он, увы, даже против воли, залипал в нём. Хмыкнул горько, процедил разочарованно. Стресс-синдром. Да, он прав. Мы видели с ней всего один раз. Шах и мат. Но его соседка вдруг улыбнулась. В машине сделалось еще светлее. И что, если такие, как мы, встречают таких, как вы, это навсегда? Каких? Он не хотел верить ерунде, мимолетным словам, бесполезному утешением и черт возьми хотел людей вашей расы, комиссиянеров. Если она решила, что вы ее, значит так и есть. И еще Джон не знает. о том, что Дрейк даже после того, как мы воссоединились, вел какие-то исследования на тему адаптации человека к вашему фону. Сам без лаборатории. Я не знаю результатов. Смогу спросить только тогда, когда он вернется. Но вдруг. Она дала ему надежду. Только что сама о том не зная, смазала ударенные сиблингом места целебным кремом, уложила в постель, перевязала раны. И я спрошу да. А пока пойду. Не нужно подвозить. «Погуляю под дождем». Хлопнула пассажирская дверца, оставив Рида сидеть в одиночестве и раздраенных чувствах. Духи Бернарды тонко пахли листьями неизвестного ему растения. Еще, наверное, бутонами и цветами. Название ароматов он идентифицировать не смог. Она ушла и стало легче. Хольст-синдром. Дрейк вел разработки. «Я спрошу». Все перемешалось. Риджимал пальцами руль и понимал, что не сможет так просто разжать невидимую хватку вокруг Инги, даже если это будет дважды логично. Даже если ему прикажут. Джон Сиблинг «Полагаю, Герхерварда стоит отстранить от должности множественные нарушения, превышение полномочий, несанкционированное использование ресурсов». «Так положено». Джон мог понимать кого угодно. «Да». Однако если начинала страдать общая система, сообщения, сформированные в воздухе, уходили в небытие, в иное измерение, где трансформировались в понятные далекому отсюда Дрейку фразы. Ответов приходилось ждать долго, почти полминуты. Процент его стабильности девяносто один. Сойдет. Сойдет для чего? У господина создателя всегда имелось собственное видение любой ситуации. Должность не отстранять. Тиблинг подвиз. Но экран на землю нужно зарубить. Не столько ресурсов он съедает, сколько отвлекает Варда от работы. Отдам приказ деактивировать экран. Нет. На этот раз ответ пришел быстро. Почему? Вопрос не по существу. Пустая трата передающего резерва. Он его стабилизирует. Быть того не может. Она стабилизирует. Прояснил тем временем Дрейк из невидимого измерения. Инга. Она же его и раздравивает. Да к симпатии, он с ними пока не знаком. Тебя же Яна не раздравивает. Джону казалось, он слышит голос начальника прямо в своем ухе. А меня Бернарда так? Ладно так. Я должен вменить ему санкции за превышение. Оставь. Почему? Не трогай боеголовку, которая фанит, и она не будет фанить против тебя. Разберусь сам. Позже. Сиблинг откинулся в кресле и потёр висок, отправил: хорошо. Думал больше ничего не получит и так поговорили не оправданно долго, но пришло ещё кое-что. Он сам неплохо справляется, ты на его месте справлялся хуже по де точкам. Джону почему-то стало смешно. Когда тебя накрывает впервые, будто рвет на куски. Потенциал трещит по швам. Энергия выплескивается в приступах раздражения и невозможности себя контролировать. Это сложный период. И да, он, наверное, получив таинственное послание про Яну, справлялся хуже. «Просто оставить его? Не отстранять?» «Иди и выпей кофе!» «Вот тебе и ответ!» Сиблинг хмыкнул и сложил руки на поясе. Погрузился туда, куда никого и никогда не допускал. Собственные чувства. подумал о том, что его рвало по поводу двух человеческих женщин, не одной. Он, конечно, умело это скрывал, и, наверное, скрывал до сих пор. Иногда, когда штопаешь ткань плаща аккуратно, почти забываешь сам, что на обороте есть шов. Почти. И да, кофе будет кстати. Вард свободен. А ему крепкий эспрессо.